Проклятая десятина. Клонит ветер шелковые зеленя, Солнце в жаворонковом свисте по небу летит, И от земли идет крепкий ржаной дух. Одна только невсхожая полоса С бугра в лощину лежит черной заплатой. Десятина бобыля. У десятины стоит бобыль. Ветер треплет непокрытую его голову. «Эх», — говорит Бобыль, — «третий год меня мучаешь, проклятая!» Плюнул на родную землю и пошел прочь. Проходит неделя. В четверг после дождя встречает Бобыля Шабер и говорит ему, «Ну, брат и зеленя же у тебя!» Все диву даемся, уже заколосятся. «Врёшь», — сказал бабыль, и побежал на свою десятину. Видит, выпустили зеленя трубку, распахнули лист и шумит усатый пшеничный колос. На чудо не надевуется Бобыль, а кошки сердце поскребывает. Зачем проклинал родную землю? Собрал бобыль урожай сам тридцать. Из пудовых снопов наколотил зерна и муку смолол, и замесил из первого хлеба квашню и лег подремать на лавке. Ночь осенняя бушевала ледяным дождем, хлопали на отмашь ворота, выл трубе ветер. Полночь поднял бобыль голову и видит, Валит из квашни дым. Надувшись, слетела покрышка. И поползло через края проклятое тесто. Рассыпалось на полу землей. Смекнул Бобыль. Что-то с мукой неладно. Повез мешки в город к старому пекарю. Пекарю муку эту продал. Деньги зашил в шапку. Потом шапку распорол и деньги все пропил. И когда домой собрался, не было у него ни денег и ни подводы, один нос разбитый. Пекарь в то же время замесил из бобылевой муки кренделя, поставил печь. И когда пришло время, вытащил на лопате не подрумяненные кренделя, а такие завитуши и шевырюшки, что тут же обеспамятил и послал жену к дворянину продать муку за сколько даст. Дворянин сидел в саду, одной рукой держал наливное яблочко, другой писал записки. — Что тебе, милая? — сказал дворянин тонким голосом и прищурился. — Насчет пшеничной муки, — сказала пекарева жена. — Старик-то мой больно плох. Купил дворянин в долг, проклятую муку и пригласил детей дворянских пирожки с вареньем кушать. Под сиреневым кустом сели дворянские дети, взяли каждый по пирожку и откусили. А в пирожке лапти крошеные, старые анучи, щепки, всякая дрянь. Побросали дворянские дети пирожки и подали на дворянина в суд. Прослышал про все это дело король и сказал, «Я их всех сам буду судить». И встали перед светлые его очи дворянин, пекарь и бобы. бобыль. Бабыль как встал, так и глаза разинул и босой ногой почесал ногу. Король велел объяснить все, как было. Выслушал, державой и скипетром потряс и говорит, проклял ты бобыль, родную землю и зато тебе будет наказание великое и приказал мужика отвести вместе с мукой на проклятую десятину чтобы всю муку приел так и сделали посадили бабыля посреди его земли и ковшом в рот стали муку сыпать три раза попросил бабыль водицы целую меру приел. Приел и распучило. Руки растопырились и одеревенели. Через колени на землю поплыл живот и полезли из бобыля шипы, а волосы стали дыбом, как крепей, Кругом бобыля порос густой и непролазный бурьян по всей десятине. И долго спустя слышали в колючих порослях Жевала и ухала, то, сидя на земле, Ел и проесть не мог проклятую муку Проклятый бобыль.